2. Массовое уничтожение классовых врагов требует большого количества исполнителей, то есть палачей. А палачом может быть далеко не каждый человек. Эта профессия весьма специфическая. Как только классовая борьба в России приобрела массовый характер, силовые органы ЧК, УГПУ, НКВД устремились садисты, психопаты, маньяки, упыри, животные в человеческом обличии. Ужасно звучит, но и в упырях имелась потребность, их тоже рекрутировали в систему. И среди этой прослойки профессиональных душегубов также проводились чистки. Одних палачей устраняли, на их место набирали других. Сталин мог себе это позволить, в его руках был огромный человеческий ресурс, всякие нашлись. Так классовая борьба стимулировала появление особого отряда хладнокровных, квалифицированных убийц, лишенных нравственного начала. У них были родители, жены и дети, друзья, и эта специфическая социальная группа отравляла общественную атмосферу, распространяя цинизм и равнодушие, пренебрежение к состраданию. Палачи пахли смертью, и этот запах пропитывал всю систему, дискредитируя ее. В результате эффект от колоссальных и несомненных достижений советского социализма оказался навсегда мрачен трупным запахом. Однако и европейский капитализм несет на себе тот же сладковатый душок мертвечины. Благополучие европейского обывателя, голландского, бельгийского, английского, французского, щедро оплачено смертями миллионов индусов, конголезцев, алжирцев, вьетнамцев, китайцев и так далее. Разница здесь принципиальная. Колониализм губил чужих, других людей второго сорта, недочеловеков, живущих где-то очень далеко, а Россия, строя социализм, приносила в жертву собственных детей. Есть ли разница между смертью чужого, живущего за тысячи километров от вас, имеющего другой цвет кожи, говорящего на другом языке, и смертью своего, такого же соседа-товарища-коллеги? Психологи скажут, что есть, и огромное. С убийством чужого легче смириться. Всегда можно сказать себе «он дикарь, он через год все равно умер бы от холеры, он и наверится, и вообще, существует ли он на самом деле, я ведь про него только в газетах читал». Наоборот, убийство своего, единоплеменника, единоверца, товарища, коллеги переживается болезненно, это шок, травматический опыт, меняющий вас полностью. Одно дело, когда за ваше богатство отдана жизнь индуса, которого вы никогда в глаза не видели и не слышали его предсмертного вопля. И совсем другое дело, когда тот же вопль сдает ваш сосед, вдруг оказавшийся врагом народа. В первом случае вы не видите старуху с косой, во втором случае она проходит мимо и хлопает вас по плечу и подмигивает. Так европейские народы, построившие свое благополучие на колониальных грабежах, избегли травматического опыта, а народы России такой опыт приобрели и стали мудрее, и познали истинную цену комфорта и изобилия. Погублены миллионы, но сотни миллионов обрели страшный опыт. Он вошел в кровь и остался навсегда. В этом смысле русская цивилизация в XX веке мощно укрепилась духовно. Ни разгром большевиками православной церкви, ни уничтожение тоже большевиками значительной части интеллектуальной элиты, ни разоблачение сталинских преступлений в 1956 году, ни крах социалистического проекта в 1989 году не умаляют трансцендентного опыта смерти, преодоленного, тщательно и всесторонне смысленного, отрефлексированного, описанного в тысячах книг. Колониальные войны обогатили европейскую цивилизацию материально, но не снабдили европейца травматическим опытом. Европеец так и не познал настоящую цену своего богатства и остался в плену самообмана. Он до сих пор свято убежден, что нажил свое добро упорным честным трудом. Поэтому русский турист, приезжая во Францию или Голландию, смотрит на местных с превосходством, а местные в ответ смотрят на него с испугом, потому что он угрюм и не улыбается. А он не угрюм. Он просто больше знает о том, чего стоит этот пряничный уют.